Войска начало подниматься ещё до восхода. Едва посветлел восточный краешек неба, сержанты стали бесс церемонно расstalkивать солдат и шептеть им на ухо: "Вставай уже, лежи бока, так и хлеб свой проспишь". От такой угрозы сонные гвардейцы сейчас же вскакивали, ведь проспать завтрак в гвардии считалось великим позором. хотя сегодня он состоял лишь из куска хлеба с кусочком колотого сахара да кружки холодной воды в условиях тайного передвижения слышать о кулише приходилось всё реже зашевелились лошади помимо неполной мерки овса им полагался кусок подсоленной хлебной корки которую от своего пайка обязательно приберегали благодарные наездники Когда солнце показалось из-за горизонта, пятитысячный корпус генерала Фрая уже двигался по наезженной дороге. Несмотря на то, что ночью было сыро и роса выступала с полуночи, под копытами тысяч лошадей и колёсами повозок дорога быстро высыхала. Позади растянувшейся на полторы мили колонны поднимался отчётливо видимый пыльный хвост, сносимый ветром на юго-запад. Через час пути дюны стали ниже, потом и вовсе исчезли, и им на смену пришла безбрежная тундра, поросшая короткой травой, длинными дорожками грибов первовешек, да изредка встречавшимся кустарником, цеплявшимся за мокрые ямы и небольшие пригорки. Неприветливая местность, заметил Дешермон и широко зевнул, прикрывая спёрчаткой Никак не могу проснуться, пока не подадут завтрак. Пожуйте кислых ягод. Ягод? Да. Каспер протянул горсть ярко-красных плодов, что принесли ему два сержанта-чека меса. При Каспере они съели по полгорсти, чтобы доказать, что ягода не ядовита. Возьмите, ваше превосходительство, ягода свежа, только что с кучка её для бодрости принимают и для укрепления живота. Вода в отдав здешних местах чёрная гнилая, берите, обязательно пригодится. Каспару ягода понравилась. Она действительно давала прилив сил. Да Шермон помялся, затем забросил пару ягодок в рот, поморщился, но попросил ещё. Северная ягода, и ему пришла сповкусу. Через 2 часа после начала движения войско миновало несколько пустых хуторов, покинутых жителями совсем недавно. Навоз в стойлах ещё парил, а в печах были угли. "Теперь жди контрфорса", сказал Углук, демонстрируя свой опыт и осведомлённость. "Не будет контрфорса", возразил Дешермон, который уже усвоил, что если орка сразу не одёрнуть Он будет разглагольствовать до самого обеда. От чего же не будет ваше сиятельство? Не сдавался старый наёмник. Пока войска на марше, ему и трёх сотенька валирий хватит, чтобы спутаться. Возможно, сержант. Но вердицы без надлежащей расстановки в драку не лезут, они подумать любят. Дураки стало быть? Нет, я же сказал, подумать любят. У тебя все, кто не жрёт с утра до вечера, дураки. Вернул гном. И вовсе нет железка ты кузнечное. Вот его светлость не жрёт с утра до вечера, но я уважаю его за смысл во вкусе. Вчера вылизывал его супницу, так чудо, до чего хороша похлёбка. Я и не знал, что господа так в этом понимают. Вы вылизывали мою супницу, сержант, ужаснулся Дешармон. Да, божестиятельство, перед тем как ваш слуга собирался её помыть, так вылизал, что даже воду можно было сэкономить, но слуга у вас глупый, так и взялся её мыть. Дешармон машинально приложил руку к груди, там, где обычно чувствуется тошнота. Но жёсткая перчатка лишь царапнула по кирасе. Грав забыл, что он в доспехах. "Грав, наветь супницу после помыли?" негромко произнёс Каспар. "Я я не могу с этим смириться", вздохнул Дешармон. "А знаете, сержант, я могу оставлять вам в супнице немного похлёбки, и повар будет отдавать её вам". Выжиза это, не станете больше лизать мою посуду. Договорились. Как не договориться, ваше сиятельство? Это же неслыханная доброта с вашей стороны. Хоть вы и грабь, сожри меня, огры. От возбуждения углук так размахался руками, что заехал Хуберту по плечу. Извини, дружок. Вообще-то он гвардейский лейтенант. строго заметил находившийся рядом майор барон Лайдас, который не собирался делать скидки, пусть даже личным друзьям генерала. Прошу прощения, господин майор барон. Прошу прощения, господин лейтенант. Тут же поправился углуг. Биновод.